Гебо! Я приехала поздно. В заливе фонтан уже не вздымается в самое небо. Клин малоизвестных птиц слагается в руну Гебо. Стать бы еще суевернее, севернее, вернее. А столичная жизнь моя, да и Боги с нею. Самое важное в правой руке рука человека, с которым, как Альтаир и Вега. Кровь пропредков синеет под снегом кожи. Угоню белокрылый драккар и вернусь к ним позже. Это город чаек. Нам позволено лишь пожить в нем, отыграться за все, отогреться горячим сбитнем. Прикуплю здесь квартирку с покатой крышей, с видом на ратушу или замок, и не услышу безмолвия сердца хуже всех инстасамок. Останется пение, Выборгского залива, на скандинавском, сильном, святом, счастливом. Забываю имя земное, наличку, обратный билет. Я приехала вовремя, в судьбу опозданий нет.